Глава восемнадцатая. Операция «Большой Сатурн». Зеленая степь в июле стала темно лиловая от цветущего шалфея. Лишь кое-где пробивались перья ковыля. «Живи да радуйся!» — блекло голубым, словно выленившим небом. Но война! Степь, убранная цветами, горела. Громадные черные прошлепины сливались в общую гарь, изрытую воронками, исполосованную траншеями, рядами колючей проволоки, противотанковыми рвами. Дымы, сизые, белые, копотно-черные, стлались над землей, плоскость которой отличали теперь не курганы и забытые идолы, а черный остов изгоревших танков и сбитых самолетов. Сила противодействовала силе, русская рать ломила, понуждая Тевтонскую Орду, зарываться в землю, но снаряды и ресы выковыривали их оттуда. 6-я и 17-я армии вермахта несли огромные потери, но упорно стремились на восток. В июне казалось, что советская оборона не выдержит штурма и натиска. Несколько немецких дивизий ушли в прорыв, достигая Ростовской области, но попали в окружение и были уничтожены. Гитлеровцы откатились, и с тех пор фронт установился по реке Северный Донец, от Харькова до Луганска. Войска Донского фронта на юге не пущали немцев к Ростову. На севере позиции удерживал Воронежский фронт а южные и юго-западные, сплотившись, стояли насмерть против основных сил группы армии «Юг». Ни шагу назад! Этот приказ вождя все словно проговаривали про себя как заклинание, как клятву. «Отступишь, и рухнет оборона, и покатится фашистское воинство до самой Волги. Ни за что!» Старший лейтенант Абанин держал оборону на опорном пункте, заняв невысокий холм. Небольшая возвышенность, поросшая дубняком, виднелась далеко за спиной. Это был правый обрывистый берег северного Донца, а на запад уходила степь, где нигде тронутая небольшими сквозистыми рощицами. Впрочем, о деревьях надо было говорить в прошедшем времени. Дубки и тополя либо сгорели, либо торчали обрубками, как памятники самим себе. Но не все, конечно. Саперы тоже постарались, устраивая блиндажи в три наката. Старлей поднял бинокль и осмотрелся. На левом фланге от них стояла зенитная батарея 85-миллиметровых орудий. Вон те три подбитых танка — их работа. Одному влепили так, что башню сорвало. Справа от холма — капониры с танками КВ-1СМ. Валы чернозема укрыли бронемашины по самые башне, изъязвленные прямыми попаданиями. Хрен пробьешь. В атаку танкисты не скоро пойдут. Сейчас главная задача — удержать фронт. А здесь, на стыке двух армий, самое опасное место. Недаром панфиловскую дивизию сюда и послали. На Брянском-то фронте, без перемен, Зато тут мясорубка. Ничего. «Якушев!» — подозвал Абанин. Иван, склоняя голову, перебежал по ходу сообщения, глянул вопросительно. «Готовьтесь, будем выдвигаться!» — зашевелились фрицы. На горизонте нарисовались серые коробочки танков. «Есть!» — ответил Якушев и сквозанул обратно. «Взвод поднимать!» Абанин со вздохом поднял увесистый бронежилет. Под плотную ткань были зашиты пластины из марганцевой стали. Тяжеловато, конечно, зато от пули защитит. От пистолетной точно. Сверху старлей натянул еще один жилет, разгрузочный, который мигом прозвали лифчиком. Удобно, черт. Или таскать все на поясе в куче подсумков. Или на груди под рукой. Да и дополнительная защита какая-никакая. Марьин Касаев, за мной. Знаменитая разведгруппа Абанина уходила в рейд. На прошлой неделе в степи здорово потрудился МК-4, многоковшовый канавокопатель. Ну, это он на гражданке канавы копать будет, а пока что траншеи рыл, да так, что любо-дорого. Полтора метра вглубь и аккуратненький такой бруствер. И быстро так, наверное, сто метров в час. «Правда, степь она и есть степь, сплошной чернозем, на какую глубину не копай, мечта огородника. земля мягкая, жирная, хоть ешь ее!» Вообще-то канавокопатель пригнали, чтобы противотанковый ров вырыть, МК копал, а три или четыре танка прикрывали его своей броней. С километр нарыли точно, а потом немцы накрыли такие канавокопатели. Целую эскадрилью Ю-87 послали, и те забросали военно-инженерную машину бомбами. Правда, уйти лаптежникам не удалось. На перехват вылетела группа из 15 Ах, какие машиночки, прелесть! Якушев с Марьиным даже «Ура!» кричали, когда реактивные истребители проносились в небе, быстрые, серебристые, изящные, как соколы. «Тысяча километров в час!» Мессершмитты, те самые, что прикрывали лапотников, рядом с исами казались неуклюжими и сонными верблюдами, которых обгоняли породистые скакуны. Исы обстреляли немецкие самолеты издали, ракетами. Потом, приблизившись, добавили из пушек. А тридцати миллиметровые снаряды с полукилометра броню пробивают толщиной в спичечный коробок. Что уж там о говорить... Наши рвали мессиров как модельки, вощенные бумагой обклеенные, только клочки по закоулочкам. Потому самому недоделанному рву и пробирался разведвзвод. Якушев, опять без каски? Да сейчас, товарищ командир. Жарко. Не сейчас, а сейчас. Лучше жариться, чем лежать в холодной земле. Есть. Добравшись до горелого МК-4, разведчики выбрались наверх. Путь был протарен отсюда к подорванному немецкому танку, а там что-то вроде промоины. Вот по ней, до остатков лесочка. Там за пнями и поваленными деревьями и надо устроить засаду. Конечно, за пеньком прятаться — это не в бетонном доте сидеть. Но все же Вдали бухали взрывы, на левом фланге что-то горело жарко и чадно, но вблизи все как будто затаилось. Немецкие танки наступали, но были еще далеко. И первым звуком, донесшимся до Банина, стал не лязг гусениц, а гул моторов. Судя по басистости, шли Ю-88, двухмоторные дуры, набитые бомбами. Своим гудением они прятали завывание моторов худых. Истребители вились ниже и выше юнкерсов, как собачки, жмущиеся к ногам хозяев. «Лежим и не двигаемся!» — приказал Старлей. Немецкие бомбардировщики, осеняя землю крестовидными тенями, прошли к передовой. В небе перед ними зависли оранжевые хлопья разрывов, и мессеры кинулись на подавление зениток. «Ага!» — вскричал вдруг Макеев. «Чего ага? Да вон же!» Издали, в небо, оставляя клубистый шлейф дыма, взлетела ракета. Наверное, с восточного берега Северного Донца. Описав широкую дугу, С-15 понеслась навстречу немецким бомбовозам. И надо было видеть, как девятка Ю-88 вдруг раскрылась, бомберы заметались, как бараны, узревшие волка, стали расходиться, высыпая свой взрывчатый груз. Полное впечатление, что обгадились со страху. Но трудно юнкер уйти от ракеты. С-15 наколол один из самолетов, как мотыля булавкой. И тот рванул, отбрасывая крылья и хвост. — Я ж говорил, что они вернутся, — орал Якушев. — А вы не верили? — Циц! — сказал Абанин, улыбаясь. Еще три ракеты, одна за другой поднялись из темно-желтого облака и прочертили в небе полукружие траекторий. Три самолета просыпались вниз горящими обломками. Больше ракетчики не стали боезапас тратить. Бомбардировщики круто заворачивали на запад, догоняя мессы, драпанувшие первыми. «Догоняют! Догоняют!» — закричал Косоев. С востока из-за реки подлетала группа из пятнадцать. Четыре истребителя, две пары, шли ромбом. Сперва под стреловидными крыльями проявились темные полосы, Это пошли в ход ракеты. Избавившись от катранов, самолеты с ревом набрали высоту, перевалили горку и заскользили в пологом пике, расстреливая фрицев из пушек. Абанин не разглядел, сколько юнкерсов подбили ракеты. Парочка точно ушла вниз, зато хорошо высмотрел показательную казнь немецкого истребителя. Мистер Шмидт попытался ускользнуть, лег на крыло, и в носу ближнего Иса забило пламя. Короткая очередь из авиапушек разрезала худого пополам. «Так тебе и надо!» Но долго любоваться воздушным боем было некогда. Наступали танки. Шла рота четверок. Этих можно было опознать издали по длинным пушкам. У троек какие-то огрызки, а не орудия. В общем-то, как и у Т-34» анин лишь раз видел новую тридцать четверку с новой башней гайкой и длинным 85 миллиметровым орудием говорят их всего 10 штук выпустили и все на юго-западном фронте здесь они нужнее всего готовимся пацаны серьезно сказал старлей танки приближались за ними шли цепи пехоты распределяемся иван бери своих иду и дуй вон к тому дубу есть косоев ты со мной А Сапаров с Макеевым на левый фланг. Сулимов? Здесь. Вон два ствола крест-накрест, видишь? Ага. Туда. Петров, ты вторым номером. Есть. Сулимов был человеком хозяйственным. Его часто называли Плюшкиным. Тащил все, нужные ненужные. Вот и сейчас. Сам ДП тащит, а Петрова трофейным MG34 нагрузил. Ну, тоже неплохо. Откинув за спину ППШ, Абанин вооружился гранатометом. Честно говоря, он не верил, что какая-то там граната способна поразить танк. Но пришлось убедиться. Кумулятивная ПГ-2 пробивала, вернее, прожигала 200 миллиметров брони. Правда, массовый выпуск РПГ-2 только ожидался. А пока конструкторы ставили опыты на людях, и за каждую гранату Абанин расписывался у особиста. а ну, что вы хотите?» «Сверхсекретная разработка!» Старлей затолкал кусочек ваты в правое ухо, чтобы не глохнуть от выстрела, аккуратно открыл сумку с гранатами и зарядил РПГ. Устроился его взвод очень даже удачно. Танки пройдут вон там, огибая враг, до них отсюда будет метров пятьдесят, а РПГ бьет на все сто. Гранат, правда, мало, но в этом и плюс есть. Чем скорее они разделаются с фашистами тем быстрее покинут место засады. А восемь-девять танков грабануть — это вполне возможное дело. Первый из Т-4, напуская синего дыма, завернул, огибая вражек и подставляя борт. Однако Абанин удержался. Первые три танка пускай Сапарову достанутся. Ему тоже хватит. Немцы сутулись и, вжимая головы в плечи, семенили за танками, переговариваясь на своем лающем языке. В лесоповал никто из них не совался. Наголомное дело. Четвертый по счету. Старлет тщательно прицелился и выстрелил. В ухе зазвенело, а граната, оставляя еле видимый след, впилась танку в борт. Четверка встала колом, задымила, из люка полез очумелый танкист в пилотке. Ударил Дегтярев, отправляя труп танкиста обратно в люк и подметая пехоту. Немцы ввалились, как кегли. Тут же ударили рпг группы Сапарова. Еще два танка задымили, а третий замер, постоял, а на второй секунде взорвался. Пламя фугануло из всех щелей, буквально выстреливая люками, как ядрами. Удачно попал. На правом фланге тоже потянулись столбы дыма, а потом забили пулеметы. Немцы опомнились и пошли в атаку. Пули засвистели, противно зудя, и Абанин забеспокоился. У него еще одна граната оставалась неиспользованная. А бросать ее нельзя. Такой трофей врагу достаться не должен ни в коем случае. Даром, что ли, гранатометы доверяли пока лишь разведчикам и диверсантам. Народ ответственный. Старлей отполз в сторону, прижимаясь к земле. От пули его спасал толстый расщепленный ствол. Оказавшись в воронке, забросанной ветками, Абанин выбрался на ее край. И едва не свалился в тот самый овражек, который были вынуждены объезжать немецкие танки. Один такой как раз стоял на краю, разворачивая пушку. К засаде он выехал передом, верно определив, откуда стреляли, и наивно полагая, что уж лобовую броню русским не пробить. — А сейчас мы тебе докажем обратное. Прицелившись, Старлей выпустил гранату. ПГ-2 сработала штатно, пробуравила четверки лоб. Что творилось в танке, лучше себе не представлять. Но ведь немцев никто сюда не звал. Сами пришли. Ну так угощайтесь, гости дорогие. Повесив на плечо пустую сумку и гранатомет, Банин схватил ППШ и стал садить короткими очередями одновременно отползая. «Марьин, радируй, чтобы дали огонька!» «Я есть товарищ командир!» Красноармеец поправил наушники и забормотал в микрофон. Маленькая, как портфель, рация у него на спине смотрелась несерьезно, особенно если вспомнить ту бандуру, которую Марьян таскал еще недавно. Рация была мощная и набитая секретами, по самое не могу. Хоть совсем во вражьем тылу не появляйся. Сейчас согреют немцев, тащи, командир. Но сначала согрели разведвзвод. Пара танков открыла огонь по лесоповалу. Фугасные снаряды разносили пни на щепки, а один угодил прямо в склон оврага, устроив обвал, и почти наполовину обрушил воронку, в которой скорчился Абанин. Оглушенный Старлей поспешил ретироваться, и вовремя, нарушая правила, в ту же воронку угодил второй снаряд и посек осколками ветки. «Вовремя я!» «Наши! Наши идут!» Абанин приподнял гудевшую голову и только сейчас понял, что гул приходит извне. С востока поспешали кавэ. Их непривычно длинные пушки стреляли то фугасами, храня немецкую пехоту, то бронебойными, гвоздя четверки. Фрицы стали отступать, и даже огонь парочки ахтахт -ахт из дальнего леска не помог. Два раза немецкие артиллеристы промазали, потому как советские танкисты умели... Умело маневрировали, то притормаживая, то газуя, а на третий раз, хоть и попали, причем в борт, но не подбили. 88 миллиметровые немецкое орудие было очень мощное, способное с полутора километров пробить бронеплиту почти в 100 мм толщиной. Однако на КВ-1СМ крепили дополнительные экраны, делая броню разнесенной. Вот этот-то экран и поразила немецкая пушка, почти не тронув борт. «Отходим». Развед-взвод. Живо отполз и юркнул за остов МК-4. — Раненые есть? — Легко, — отозвался Марин. За мной тогда. Задрав голову, Абанин глянул наверх, за край рва. Вверху проплыли бомбардировщики Ту-2, бомбить немчуру. Больших сопровождали маленькие юрки лопятя.